Глава двадцать вторая о том, как барон погубил двадцать генералов, сам того не желая. Первая часть стратегического плана состояла в следующем: собака сыщика, пользуясь естественной дружбой, связывавшей ее с графским псом Мастина, должна была уговорить его открыть ворота парка. Отсюда в парк должен был проникнуть кавалерийский эскадрон. под командой сеньора Петрушки. Однако эта часть плана рухнула, потому что ворота парка не были заперты. Напротив, они оказались распахнутыми настежь. У ворот стоял на вытяжку Мастину и отдавал честь хвостом. Собака сыщика в испуге вернулась обратно и сообщила об этом странным обстоятельстве. Здесь-то и зарыта собака, сказал мистер Моркову. Употребляя выражение, весьма распространенное у иностранных военных советников. Факт, факт. Именно здесь она зарыта. Поддержала хозяйина собака. Что за собака? И где она зарыта? – спросил принц. Ваше высочество, тут дело не в собаке. Если мятежники оставили ворота открытыми, значит тут приготовлена для нас ловушка. Тогда давайте войдем в парк через заднюю калитку, предложил принц. Но и задняя калитка тоже открыта. Генералы лимонные армии серьезно призадумались, вернее, они не знали, что и думать. Самому же принцу эта война стала уже надоедать. Она что-то слишком долго длится, пожаловался он кавалеру помидору. Такая затяжная и трудная война. Если бы я предвидел это заранее, я бы ее и не начинал. Чтобы ускорить дело, принц решил принять личное участие в операциях. Он выстроил своих сорок генералов и скомандовал. Смирно! Сорок генералов так и застыли на месте. Вперед! Марш! Раз, два! Раз, два! Героический отряд вошел в ворота парка и зашагал к замку, который, как вы знаете, находился на вершине небольшого холма. Подъем показался принцу утомительным. Он стал задыхаться, вспотел и решил вернуться обратно, передав командование Лемону первого класса. Продолжайте наступать, сказал он, а я иду разрабатывать план общего штурма. Благодаря моему личному вмешательству первые линии обороны уже взята. Вам же я поручаю захватить замок. Лемон первого класса. Отдал принцу честь и принял командование. Пройдя пять метров, он объявил пятиминутный привал. Отсюда до замка оставалось всего лишь около ста шагов, и командующий уже готовился отдать приказ о последнем натиске, как вдруг послышался страшный грохот, и с вершины холма навстречу генералам устремился какой-то снаряд поистине невиданных размеров. Все сорок генералов, не ожидая команды Лимона первого класса, разом повернулись спиной и ринулись вниз со всей поспешностью, на какую были способны. Однако они не могли сравняться в скорости с таинственным снарядом, который через несколько секунд обрушился на них, раздавил десятка два генералов, словно спелые сливы, а затем покатился дальше за ворота. По пути он разметал кавалерии сеньора Петрушки, готовившуюся к атаке, и опрокинул карету графинь Вишен. Когда же он остановился, все увидели, что это не магнитная мина и не бочка с динамитом, а попросту несчастный барон Апельсин, дорогой кузен. Это вы! закричала графиня старшая, волизая из лежащей на боку кареты. Графиня была вся в пыли, ее растрепанные волосы развевались по ветру, а лицо было густо вымазано сажей. Я не имею чести знать вас, сеньора. Я никогда не бывал в Африке. Пробормотал барон. Да ведь это я, я, графиня старшая. О небо! Как же это вам пришло в голову так измазаться? Это было сделано по стратегическим соображениям, барон. Но скажите лучше, как это вы обрушились на нас? Я прибыл к вам на помощь, правда, немного странным способом, но у меня не было другого выхода. Я всю ночь выбирался из винного погреба, где меня заперли эти разбойники. Можете себе представить, мне пришлось прогрысть дверь погреба зубами. О да, вы способны прогрызть нищие полудюжены бочек! Проворчал сеньор Помидор, все еще дрожа от страха. Выбравшись из погреба, я просто покатился с горы и, кажется, по дороге раздавил целый отряд негров, который в нес всякого сомнения шел на помощь этим разбойникам, захватившим ваш замок. Когда графиня старшая объяснила кузены, что это были вовсе не негры, а сорок лимонных генералов... Бедный барон очень огорчился, но в глубине души все-таки был горд своим весом и силой. Принц Лимон в эту минуту принимал ванну у себя в палатке. Узнав о гибели своих передовых частей, он сначала подумал, что враг предпринял вылазку и неожиданный атакой рассеял его отряд. Когда же его высочество доложили, что виновником несчастия был его союзник, полный самых благих намерений, Принц пришел в ярость. У меня нет никаких союзников. Я веду свои воины сам за себя и сам по себе, сказал он с негодованием. И собрав оставшиеся войска, генералов, солдат и вспомогательный состав общим счётом тридцать человек, он произнёс речь, которую заключил словами: «Спаси меня, Боже, от друзей, а от врагов я уж как-нибудь сам избавлюсь». Принц Лимон был в сущности прав. Друзья у принцев всегда обывают опаснее врагов, и принцам остается только находить утешение в старых избитых и довольно нескладных пословицах. Ровно через четверть часа принц Лимон пришел в себя и приказал начать новую атаку. Десять человек бегом помчались вверх на холм, испуская дикие крики, чтобы напугать хотя бы детей и женщин, находившихся среди осажденных. Атакующих встретили очень любезно, я бы сказал даже слишком любезно. Чепалина приспособил пожарные насосы к самым пузатым бочкам винного погреба. Когда лимончики подошли на расстояние выстрела, Чепалина приказал: "Вином по врагу, плей!" Он должен был бы скомандовать "огонь", но ведь в его распоряжении были только насосы, орудия для тушения огня, а не для разжигания его. Осаждающих окатили мощными потоками ароматной, опьяняющей красной жидкости. Вино заливало им глаза, попадало в рот, в нос и в уши. Лимончики неминуемо захлебнулись бы или опьянели бы до бесчувствия, если бы вовремя не отступили. Кто бегом, кто ползком, пустились они в обратный путь, преследуемые струями из насосов. Когда они добрались до подножия холма, то к великому возмущению обеих графинь Среди них не оказалось ни одного трезвого лимончика. Можете себе вообразить, как разгневался принц Лимон: "Позор! Вас нужно всех отколотить палками. Разве можно пить красное вино на тащак? Так порядочные люди не поступают. Видите, вот еще десять человек вышло из строя. И в самом деле." Десять воинов из армии принца один за другим улеглись у ног его высочества и разом, как по команде, захрапели. Положение становилось с каждой минутой все тревожнее и опаснее. Сеньор помидор рвал на себе волосы и умолял мистер Моркову: «Да посоветуйте же что-нибудь, ведь вы же иностранный военный советник. Черт вас побери! А в замке... Как вы сами понимаете, царила в это время ликование. Добрая половина врагов была выведена из строя. Скоро, скоро белый флаг взовьется там внизу между двумя красными столбами ворот.